Глава 13. Абат Муре застал в церкви около десяти рослых девиц с оливковыми и лавровыми ветвями и охапками розмарина в руках. Садовые цветы почти не росли на каменистой почве Арто, и поэтому возник обычай украшать алтарь святой Девы, медленно вянущей зеленью, чье цветение продолжалось весь май. Теза прибавляла к зелени еще несколько букетов ползучего кое, которое она держала в воде в старых графинах. «Позвольте уж мне распорядиться, — господин Кюре попросила она. — Вы еще не привыкли к этому? Вот, встаньте -к тут перед алтарем. Вы мне потом скажете, нравится ли вам убранство». Священник согласился, и она принялась руководить всей церемонией. Взгромоздясь на скамейку, Она покрикивала на подходивших к ней по очереди с охапками зелени девиц. «Ну-ну, не спешите! Дайте мне время прикрепить ветви! А не то все это свалится на голову господину Кюре!» «Ну ладно, Бабе, твоя очередь!» — выпучила глазища. «Ух и хорош, твой розмарин желтый, как чертополох! Видно, все деревенские ослицы на него мочились!» «Ну, теперь твой черед, рыжая!» «Ага, вот этот лавр хоть куда! Ты его сорвала на своем поле у круаверт, сразу видать!» Девицы опускали ветви на престол и прикладывались к нему. С минуту они стояли, уткнувшись в пелену, передавая зелень тезе, и тут же, забывая, с какой напускной набожностью они только что подымались к алтарю, принимались смеяться, толкались коленками, приседали у самого престола совали нос в дарохранительницу. А святая дева из позолоченного гипса наклоняла над ними свое раскрашенное лицо и улыбалась розовыми губами нагому младенцу Иисусу, которого она держала на левой руке. «Так-так, Лиза!» — кричала Теза. «Садись уж прямо на престол, благо он под боком. Да пусти же юбки! Разве прилично показывать так свои ноги? Кто это там еще возится? Я ей сейчас швырну ветки в лицо. Не можете вы, что ли, вести себя поспокойнее?» Она обернулась к священнику. «Ну как? Это вам по вкусу, господин Кюре? Красиво получилось?» Позади святой девы она устроила зеленую нишу. Концы ветвей не спадали, как пальмовые листья, образуя навес. Священник одобрил, но решился сделать замечание. «Мне...» кажется пробормотал он наверху не мешало бы поместить букет из листьев понижнее разумеется проворчала теза но они мне приносят одни только лавры и розмарин у кого из вас остались оливковые ветви ни у кого так и есть у язычницы поганые боятся потерять несколько маслин но тут на ступени алтаря взошла катрина неся огромную оливковую ветвь, под которой девочка почти совсем не была видна. «Ага, у тебя есть проказница!» — крикнула старуха. «Ах, чтоб тебя!» — послышался чей-то голос. «Она украла эту ветку! Винсан ломал дерево, она сторожила. Я сама видала!» Катрина в бешенстве клялась, что это ложь. Она повернулась и, не выпуская ветви, высунула из-под нее свою черноволосую голову. Она лгалась необыкновенным опломбом и выдумала целую историю в доказательство того, что оливковая ветвь ее собственная. «А потом, — сказала она в заключении, — все деревья принадлежат Святой Деве!» Аббат Муре хотел было вмешаться, но тут Теза спросила уж, не смеются ли они над ней, заставляя ее так долго держать руки на весу. Она прочно прикрепила оливковую ветвь, А Катрина вскарабкалась тем временем на скамью и за спиной старухи передразнивала, как та неуклюже ворочалась своим полным телом, упираясь на здоровую ногу. Даже священник не мог сдержать улыбки. «Ну вот», — сказала Теза, спускаясь со ступеней и останавливаясь рядом с Аббатом, чтобы окинуть взором дело своих рук. «Наверху все готово. Ну а теперь мы разместим букеты между подсвечниками», Или вы предпочитаете украсить гирляндой ступени алтаря?» Священник высказался за большие букеты. «Ну вы, подходите!» — сказала старуха, снова взбираясь на скамью. «Не ночевать же нам тут! А ты, Мьетта, не хочешь приложиться к престолу? Или ты воображаешь, что находишься у себя в хлеве? Господин Кюре, посмотрите, что они там делают! Чего они хохочут, как полоумные?» приподняли одну из лампат и осветили темный угол церкви. Под хорами три рослые девицы забавлялись тем, что толкали друг друга. Одна из них упала головой в крапильницу, и это так развеселило остальных, что они, дабы в волю посмеяться, повалились на пол. Они поднялись и стали глядеть на кюре из-под лобья, видимо, очень довольные тем, что их бронят. При этом они хлопали себя руками по бедрам. Но особенно рассердилась Теза, когда заметила, что Розали тоже собиралась подойти к алтарю с охапкой зелени. — Сейчас же убирайся! — крикнула она. — Нахальство тебе не занимать, стать, моя милая! Слышишь, сейчас же тащи прочь свою охапку! — Почему это? — дерзко спросила Розали. — Меня-то, пожалуй, в краже не заподозрят. Взрослые девицы топтались с видом совершенных дурочек. Между тем глаза у них так и сверкали. «Убирайся!» — повторила Теза. «Тебе здесь не место, слышишь?» И тут, вконец, потеряв терпение, старуха употребила грубое словцо, вызвавшее среди крестьянок довольный смех. «Вот как!» — сказала Розали. «А вам известно, что делают другие?» Вы ведь небось не ходили за ними подсматривать? И она сочла нужным разрыдаться. Она бросила ветви на земь и позволила Абату Муре отвести себя на несколько шагов в сторону. Здесь он строгим голосом что-то негромко сказал ей, после чего сделал все же попытку заставить Тезу замолчать. Среди этих развязных девиц, заполнивших всю церковь охапками зелени, ему становилось как-то не по себе. Они толкались у самых ступеней алтаря, окружали его, точно живая изгородь, дышали на него терпким, одуряющим запахом леса, струившимся от их загрубевших в работе тел. «Скорей, скорей!» — сказал он и легонько хлопнул в ладоши. «Да я бы и сама предпочла лежать сейчас в постели!» — проворчала Теза. «Неужели вы думаете, что очень удобно торчать здесь и привязывать эти сучья?» В конце концов она все же связала и воткнула между подсвечниками огромные зеленые опахала. Потом слезла со скамьи, которую Катрина отнесла за алтарь. Оставалось только прикрепить по обе стороны престола большие букеты. На это хватило оставшейся зелени. Кроме того, девушки усыпали ветками весь пол до деревянной балюстрады. Алтарь святой девы превратился в рощицу с зелёной лужайкой впереди. Только тогда Теза решилась уступить место аббату Муре. Тот поднялся по ступенькам к престолу и снова слегка ударил в ладоши. «Завтра, — сказал он, — мы будем продолжать службу во славу святой Марии. Кто не сможет прийти в церковь, должен будет, по крайней мере, прочитать молитву у себя дома». Он преклонил колени о крестьянке, Сильно зашумев юбками, опустились и присели на полу на корточки. Они что-то невнятно бормотали под молитву священника, а порой пересмеивались. Одна из них, почувствовав, что ее щиплют сзади, и спустила легкий крик, постаравшись заглушить его кашлем. Это так развеселило остальных, что, произнося Амен, они скрючились и уткнулись носом в плиты, не будучи в силах подняться из задушившего их смеха. Теза гнала этих бесстыдниц, а священник, крестясь, оставался погруженным в молитву перед алтарем, как бы не слыша, что происходит позади него. — А ну-ка, убирайтесь вон! — ворчала Теза. — Вот уж паршивое стадо! Даже бога почитать не умеете! Срам! Где это видано, чтобы взрослые девицы катались в церкви по полу, как скот на лугу? — Что ты там вытворяешь, рыжая? Если не перестанешь щипаться, тебе придется иметь дело со мной. Да-да, показывайте мне язык, я обо всем расскажу господину Кюре. Ступайте, ступайте, негодницы». И она медленно выпроваживала их к выходу, суетясь вокруг них и отчаянно хромая. Она уже выгнала их всех до одной, как вдруг увидала Катрину, приспокойно забравшуюся в исповедальню вместе с Винсаном, Там они что-то уплетали с довольным видом. Она прогнала и их. Высунув голову наружу, прежде чем запереть церковную дверь, Теза увидела Розали, повисшую на шее долговязого Фортюне, который ее тут поджидал. Парочка скрылась в темноте по направлению к кладбищу, едва слышно обмениваясь поцелуями. «И такие являются колтарю алтарю Пресвятой Девы!» пробормотала Теза и задвинула засов. Впрочем, и другие не лучше. Все эти распутницы приходили сюда нынче вечером со своими охапками только ради забавы, да чтоб целоваться с мальчишками на паперти. А завтра ни одна из них и не подумает прийти в церковь. Господину Кюре придется одному читать свой акафист. Разве что явятся те негодницы, которые назначат здесь свидание». Прежде чем отправиться спать, Теза принялась с грохотом расставлять по местам стулья и осмотрела все вокруг. Не обнаружится ли что-нибудь подозрительное? В исповедальне она подобрала пригоршню яблочной кожуры и забросила ее за алтарь. Она нашла также ленточку от Чепчика с прядью черных волос. Ее она завязала в узелок, чтобы на утро произвести дознание. В остальном церковь, видимо, была в полном порядке. В ночнике было достаточно масла на ночь. Пол на хорах можно было до субботы не мыть. «Скоро десять, господин Кюре», — сказала она и подошла к священнику, все еще стоявшему на коленях. «Вам бы пора пойти к себе». Но он ничего не ответил и только тихо наклонил голову. «Ладно, знаю, что это значит» продолжала Теза. Через час он все еще будет стоять на коленях на каменном полу, пока у него не начнутся колики. Ухожу, ведь я, видно, надоедаю. Все равно ничего хорошего в этом нет. Завтракать, когда другие обедают. Ложиться, когда уже петухи поют. Я вам надоедаю? Не правда ли, господин Кюре? Покойной ночи. Разумно себя ведете, нечего сказать. Она решила было уйти, но вернулась, потушила одну из двух лампат, проворчав, что поздняя молитва только маслу извод. Наконец она ушла, вытерев рукавом пелену на главном престоле, показавшуюся ей посеревшей от пыли. Аббат Муре остался в церкви один, с поднятыми к небу глазами, с руками, сложенными на груди.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 Смутные звуки и треск долетали из темных углов церкви. Большие часы, налево от хоров, медленно били с натужным хрипом ветхого механизма. Лучезарное видение Мадонна с тонкими прядями каштановых волос, будто доверяясь ночному спокойствию церкви, спускалось ниже и точно пригибало легким облаком расстилавшуюся под ней траву лесных полян. Абат Муре глядел на нее. Он любил церковь в этот час. Он забывал изможденного Христа, размалеванного охрой и лаком страдальца, который умирал позади него, в пределе, посвященном усопшим. Священника теперь не отвлекали ни резкий свет из окон, ни веселье утра, входившее с солнцем, ни жизнь внешнего мира, ни воробьи, ни ветви, вторгавшиеся в середину храма сквозь разбитые стекла. В этот ночной час природа была мертва. Тени затягивали крепом выбеленные стены. Свежесть облекала его плечи в спасения спасение. Он мог растворяться в беспредельной любви. Ни игра лучей, ни ласковое дуновение, ни аромат цветов, ни трепет крыл летающих насекомых не мешали ему радоваться своей любви.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 он осуждал святую деву за то что она женщина что она прекрасна что она мать он остерегался ее в тайне страшась соблазна страшась власти ее нежного очарования она вас далеко заведет крикнул он однажды молодому священнику в преклонении перед святой девой монах учудился зародыш человеческих страстей.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 чтобы наслаждаться ими наедине. Но никогда его не соблазняли ни изображения Иисуса, несущего Агнца, ни распятого Христа, ни восседающего на облаке Бога Отца, украшенного длинной бородою. Нет, он всегда оставался верен нежным изображением Девы Марии с ее маленьким смеющимся ртом и изящными, вытянутыми вперед руками и понемногу он собрал целую коллекцию. Тут были Мария между Лилией и Прялкой, Мария с младенцем, походившая на старшую сестру его, Мария в венке из Рос, Мария в венце из звезд. Для него это было целое семейство прекрасных дев, напоминавших друг друга миловидностью, добротою, сладостью лика. Под своими покрывалами они казались такими юными,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 Эти мучительные размышления — это внутренняя борьба с недали его, исполняя страстью и еще крепче привязывая к Мадонне. Тогда он задумал разобраться в оттенках своего обожания. Он находил неслыханное наслаждение, обсуждая правоверность своего чувства. Книги о поклонении Деве Марии оправдывали его в собственных глазах,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 Ее надлежит любить превыше всего, любить в самом Боге. Затем следовали еще более сложные, чисто богословские глубины бракосочетания с небесным супругом, Святой Дух, запечатлевший сосуд избрания и содеявший деву мать носительницы чуда, предметом человеческого благоговения в ее беспорочной чистоте. И вот она становилась девою, торжествующей над всеми ересями, непреклонным врагом сатаны, новою Евой, о было ранее возвещено, что она сокрушит главу змея. Она превращалась в священные врата благодати, через которые спаситель мира уже снизошел однажды на землю и через которую ему предстояло вновь снизойти в последний день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 утешением в трудностях и испытаниях веры, прибежищем человека, заблудившегося среди церковных догматов. И как только он шаг за шагом доказал себе, что она была самым легким, коротким, совершенным и надежным путем ко Христу, он с новой силой отдался ей, весь целиком, не ведая больше угрызений совести. Он старался теперь быть ее истинным служителем, Умереть для самого себя, раствориться в полном послушании. Пора блаженного сладострастия. Книги о поклонении Деве Марии жгли ему руки. Они говорили с ним языком струившийся, как ладан любви. Теперь Мария не была больше юной Девой в белом покрывале со скрещенными руками, стоявшей в нескольких шагах от его изголовья. Нет. Она являлась ему в сиянии славы, Такою, какой увидел ее Иоанн, Окутанный светом солнца, Венце из двенадцати звезд с луною под ногами. Она обдавала его своим благоуханием, Зажигала в нем желание заслужить царствие небесное, Приводила его в восторг блеском звезд, Пылавших на ее челе он бросался перед ней на колени называя себя ее рабом, и ничто не было слаще для него чем слово раб, которое он повторял трепещущими устами, повергаясь в прах перед нею, мечтая стать ее вещью ничтожеством пылинкой которой она касалась краем своего голубого платья в торе давида он говорил ради меня создана мария вместе с евангелистом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 матерью мудрого избрания, сокровищем Господа. В его душе начинали тесниться живые образы. Он сравнивал ее с раем земным, взросшим на девственной почве, с грядами цветов добродетели, с зелеными лугами надежды, с неприступными твердынями крепости духа, с восхитительными жилищами упования. Она была также запечатленным источником Святого Духа, местом, где почиет Святая Троица, Божьим престолом, градом Божьим, алтарем Божьим, храмом Божьим, Вселенную Господней. И он прогуливался по этому саду то в тени, то на солнце, очарованный зеленью. Он жаждал испить из этого источника. Он обитал в покоях Девы Марии, черпая там силу и умиротворение и без остатка растворяясь всем своим существом, вкушая млеко бесконечной любви, стекавшая капля за каплей с ее девственной груди. В семинаре он каждое утро, восстав ото сна, отбивал сто поклонов Деве Марии, Обратив взор к той полоске неба, что была видна ему из окна. По вечерам он прощался с нею и кланялся земно столько же раз, обратив глаза к звездам. Часто в ясные ночи, когда в теплом воздухе сияла бледная мечтательная Венера, он забывался и с уст его струился умиленный гимн Аве Мари Стелла, радуйся, звезда над морем! Он слегка напивал его, и перед ним вставали вдали голубые берега, тихое море, подернутое ласковой рябью и освещенное улыбающейся звездой величиною солнце. Он читал еще «Сальва Регина, Регина Келли, о Глориоза Домина!» «Здравствуй, царица, царица небесная, о преславная владычица! все молитвы, все песнопения. Он читал весь чин, богородичной службы, благочестивые книги, написанные в ее восхваление, малый псалтырь святого боновентуры и был исполнен такого нежного обожания Царицы Небесной, что слезы мешали ему переворачивать страницы книги. Он постился, умершвляя свою плоть, принося ее в жертву пресвятой Деве.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 Но величайшим деянием всегда оставалось для него ангельское прославление Богородицы «Аве Мария, Богородица, Дева, радуйся», совершеннейшая из молитв его сердца. «Богородица, Дева, радуйся!» Возглашал он и видел, как она шествует к нему, исполненная благодати, благословенная в женах. Он бросал к ее ногам свое сердце, чтобы она прошла по нему, и это было ему сладостно. Свое приветствие он твердил несчетное число раз, на сто ладов, стремясь сделать его как можно более действенным. Он повторял по 12 раз к ряду а в воспоминания о венце из двенадцати звезд, горящих на челе святой девы. Затем повторял еще четырнадцать раз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 Оставаясь на досуге один в своей келье, он преклонял колени на каменных плитах, и весь сад Девы Марии начинал зеленеть вокруг него, полный вышнего цветения целомудрия. Он читал розари и четки, перебираемые пальцами, словно нанизывали целую гирлянду аве в перемешку с патер, как гирлянду белых роз, переплетенных лилиями благовещения кроваво-красными цветами голгофы и звездами возложения венца. Он медленно проходил аллеи, исполненные благоухания, и останавливался после каждого из пятнадцати десятков авы, погружаясь в таинство, соответствующее им. Он переходил от восторженной радости к печали, а затем к славе, Сообразно тому, как таинства распадались на три вида: таинство радости, печали и славы. Он переживал тогда в одну минуту несравненную легенду всю целиком, все земное житие Девы Марии с улыбками, слезами и конечным торжеством. Сначала он приобщался к ее радости, входя в круг пяти лучезарных таинств, омытых ясным светом зари. То были благовещения Архангела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 Принесение новорожденного во храм на руках роженницы, которая, еще усталая, уже счастливо улыбалась тому, что припоручает младенца правосудию Божию, заботам Симеона-богоприимца и чаянием мира. Наконец Иисус, подросший и представший перед книжниками, в кругу коих встревоженная мать и находит его, гордясь сыном и утешаясь.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 Раны от его тернового венца, что, казалось, жгли ее чело. Страшное бремя сыновнего креста и горе, подобное смерти, испытанное ею ног его на голгофе. Эта необходимость страдания, эти жестокие пытки обожаемой владычицы, за которую он охотно отдал бы кровь свою, как и Иисус, каждый раз вызывали в нем ропот ужаса и десять лет одних и тех же молитв и благочестивых упражнений не могли подавить его. Но зерна четок все перекатывались под пальцами, во тьме распятия возникал внезапный просвет, и радостным, вольным светилом небесным вспыхивала ослепительная слава последних пяти таинств. Мария, преображенная, пела хвалу воскресению, торжеству над смертью,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 Затем ее самое уносил на небо ангельский хор, на белоснежных крылах и бережно, точно, киот, помещал среди блеска небесных престолов. И там, в знак вышней славы, в таком ослепительном блеске, что он затмевал солнце, Бог венчал ее звездами с тверди небесной. Для выражения страсти существует немного слов. Бормоча вереницу из полутораста Аве, Серж ни разу не повторялся. Однообразное нанизывание одних и тех же постоянно повторявшихся слов походило на непрестанное признание в любви и всякий раз приобретало все новое и более глубокое значение. Он останавливался. Он без конца изъяснялся при помощи этой единственной латинской фразы и как бы... Познавал Марию все ближе. Когда же последнее зерно четок проходило через его пальцы, он чувствовал, что изнемогает при мысли о приближении разлуки. Много раз юноша проводил так целые ночи, по двадцать раз заново начиная вереницы авы для того, чтобы отдалить минуту расставания со своей дорогой владычицей. Занимался день, а он все еще шевелил губами.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 указывала на кроваво-красное отверстие в своей груди, где в венке из белых роз горело ее сердце, пронзенное мечом. Меч этот приводил его в отчаяние. Он возбуждал в нем невыразимый ужас перед страданием женщины, одна мысль о котором выводила его из благочестивого послушания. И он стер изображение меча,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 и из уст его поднимался точно облако Фимиама «Магнификат» величит. Он пел ликующую песню Марии, трепетавшей от радости при приближении небесного супруга. Он словословил Господа, низвергающего владык с их тронов, который посылал ему Мадонну, ему, бедному сирому ребенку, умиравшему от любви, на ледяном полу своей келии. И когда он все отдавал Деве Марии, свое тело и душу, свои земные и духовные блага, когда он в конце молитвы представал перед ней ногим и нищим, тогда из его опаленных уст вырывались акафисты Святой Деве с их повторными, настойчивыми и пламенными призывами, возваниями о небесной помощи. Ему чудилось, что он постепенно преодолевает лестницу устремления и при каждом ударе сердца всходит на новую ступень. Сначала он называл Мадонну святою. Затем он именовал ее матерью причистую, пренепорочную, благостную и благолепную. Удвоив порыв своей любви, он шестикратно провозглашал ее девственную. И всякий раз уста его точно освежались от произнесения этого слова Дева, слово, с которым он соединял представление о могуществе, доброте и верности. И по мере того, как сердце юноши возносило его высь по ступеням света, некий странный голос из самых недр его существа все явственнее начинал говорить в нем, распускаясь сияющим цветом. Ему хотелось раствориться в благоухании, разлиться в сиянии света, растаять, в музыкальном вздохе. Он называл ее зеркалом справедливости, храмом мудрости, источником радости, и видел сам себя в этом зеркале, побледневшим от восторга, преклонял колени на теплых плитах этого храма и пьянее пил большими глотками из этого источника. Он готовил ей новые превращения и впадал в подлинное безумие нежности ради все более и более тесного соединения с нею.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 когда порыв ветра раздвигал, складки ее покрывала. Она всходила над горой в час, когда бледнеет ночь, утреннюю звездой, пособницей у заблудившихся путников, зарею любви. И тогда на этой высоте у него занималось дыхание. Он еще не был присыщен, но слова уже изменяли ему. Силы его сердца уже не находили в них выхода, и он мог прославлять ее одним лишь титулом, Царица. Он бросал его девять раз, как девять взмахов кадила, и его песнопение радостно замирало в кликах конечного торжества. Царица Дев, царица всех святых, царица, зачатая без греха. Она, по-прежнему недосягаемая, распространяла вокруг свое сияние, а он, поднявшись на последнюю ступень, которой достигают Одни только приближенные Девы Марии на мгновенье оставался там и терял сознание, опьяненный горним воздухом. Он никак не мог дотянуться до края ее голубого покрова, дабы облобызать его, а уже ощущал, что катится вниз, исполненный вечным желанием вновь забраться на эту высоту, вновь испытать это сверхчеловеческое блаженство. Не раз после акафиста в Деве Марии, произносившихся хором в церкви, юноша оставался с разбитыми коленями, с опустошенной головой, точно после сильного падения. По выходе из семинария Батмуре научился любить святую деву еще сильнее. Он оказывал царице небесной такое страстное поклонение, что брат Арканджа чуял в этом дух Ариой.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 Белые цветы в волосах, ресницы ее были полуопущены, а из-под них сверкали взоры, увлажненные надеждой, от которых вспыхивали его щеки. Он ясно чувствовал, что она приходит именно к нему, что она ему обещает не медлить доли, что она говорит ему «Вот и я, прими меня». По три раза в день на заре, когда звонили ангелос, В самый полдень и в час, когда тихо спускались сумерки, он обнажал голову и произносил Аве, оглядываясь вокруг и спрашивая себя, не возвещает ли ему наконец колокол пришествия Марии. Ему было 25 лет. Он ожидал ее. В мае месяце ожидания молодого священника были исполнены какой-то счастливой надежды.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 внушая к себе властное уважение. То была Богородица, у нее было царственное лицо, широкий стан матери, сильные руки божественной супруги, несущей Иисуса. Он воображал ее себе такую посреди небесного дворца, влачащей среди звезд шлейф своего царского плаща. Такая Мадонна была слишком недосягаема для него.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 пребывая в экстатическом оцепенении, уже не чувствуя своих колен. Он был точно ребенок, которого укачивают в колыбели. Но он отдавался этому состоянию покоя, все время ощущая тяжесть, давившую ему на сердце. Церковь позади него постепенно темнела, фитиль лампады обугливался, а листва мрачало покрытое лаком лицо Пресвятой Девы. Когда часы перед тем, как пробить,